Глава двадцатая На этот раз до портала я дошла без приключений, разве что нечаянно врезалась в охранника и ушибла локоть об ещё одну статую, которую не заметила. Маленькую такую статую, в два человеческих роста. Зато в академии, едва поднявшись по лестнице к входной двери, я споткнулась на ровном месте, кубарем скатилась вниз и ударилась плечом о мостовую. Ой, это было больно. Нет, я не могу. Больно слишком слабо сказано. Весь бок словно раскалённым прутом проткнули, аж в глазах потемнело и воздух кончился. Я кое-как села и некоторое время покачивалась, пытаясь вдохнуть и боюкая повисшую плетью руку. Отлично. И ещё и покалечилась. Растяжение или вывих, а может, перелом. Да почём же мне знать? Впрочем, есть кое-кто, кто знать должен. Лартиса Она ведь не простая студентка-первокурсница, а вполне себе действующая ведьма, которая с малых лет занималась целительством вместе со своей бабушкой. Уж она там не поможет наверняка. Наконец, отдышавшись, я осторожно встала, придерживая здоровой рукой пострадавшую. Где-то снова капала. Чёрт. Ну, конечно, кто бы сомневался. Я упала прицельно в лужу, и теперь подол был мокрым и грязным. Откуда взялась грязь в луже и откуда взялась сама лужа, единственная, кстати, во всём чистеньком дворе академии. Я даже интересоваться не стала. После пережитых за день приключений меня вряд ли хоть что-то было способно удивить. Выходит зря королевская прачечная, или что там у них, 2 часа возились с моим платьем. Оно снова выглядело ужасно. Впрочем, это сейчас меня волновало куда меньше, чем плечо. От него по всей руке и боку при любом неловком движении по-прежнему стреляли болезненные импульсы. Так что я пренебрегла своим неидеальным внешним видом и побрела решать другие, куда более важные вопросы. Комнату Лартиса я нашла быстро. Постучала, и через несколько секунд она открыла дверь. Окинула меня взглядом с ног до головы и безапелляционно заявила. «Что-то случилось?» Она не спрашивала, она утверждала. Я с трудом удержала вздох. Что-то случилось, это просто девиз моей жизни в последнее время. С того самого момента, как негодяй ударил меня ножом, со мной постоянно что-то случается. Упала во дворе, ерунда. Только вот рука болит очень. Пожаловалась я и шагнула вперёд, намереваясь войти. Но Лартиса решительно перегородила мне дорогу. Ты куда в таком виде? Мы сегодня уборку делали, а ты грязь на подоле притащишь? Я удивлённо уставилась на неё. И что, теперь будущий лекарь не впустит больного человека в комнату только потому, что тот может запачкать полы? Надо же, а мне она казалась такой милой. Но начала я. Договорить не успела. Лартиса весело подмигнула мне, щёлкнула пальцами, едва слышно пробормотала заклинание, и в ту же секунду платье сделалось сухим и чистым. Мгновенно. Всё произошло так неожиданно, что я так и осталась стоять с открытым ртом. «Ничего себе!» — прошептала я. «Это что, настолько просто и... и быстро?» Не верю собственным глазам. «Ну, конечно, элементарные заклинания. Тут всего лишь грязь и вода. Его вполне достаточно. Вот если бы ты испачкала подол вином или чернилами или, к примеру, кровью, пришлось бы повозиться минут пять, а то и все десять». «Понятно», — протянула я. а про себя добавила. С одной королевской особы всё понятно. Вот же гад. Будь он где-нибудь поблизости, с удовольствием бы его стукнула и даже не особенно задумывалась бы о том, положено ли по этикету бить коронованных особ, потому что эта конкретная особа уж точно заслужила. Нет, я могу допустить, что сам король не слишком хорошо разбирался в стирке и уборке. Король же, ну уж обслуга дворца наверняка не уступала Лартиси в расторопности. Теперь мне стало ясно, почему служанка смотрела круглыми глазами, обнаружив меня и его королевское величество в халатах, а нашу одежду, которую можно было высушить, даже не снимая одним щелчком пальцев двумя мокрыми кучками на полу. То-то она чуть в обморок не хлопнулась, когда он сказал ей справиться за два часа, а потом разрешил за три. Я едва не застонала сквозь зубы. Нет-нет, даже представлять не буду, что она подумала. а потом рассказала своим подружкам. Вот, теперь проходи, с улыбкой объявила Лартиса. Друг за другом мы пересекли прихожую и вошли в её комнату. Аккуратно обставленная, она выглядела несколько уютнее моей. Ладно, чего уж лукавить, намного уютнее. При помощи всяких мелочей Лартисе удалось сделать из казённого жилища что-то очень домашнее, уютное, тёплое. с пучками травы на стенах, салфеточками, милыми безделушками и каким-то ведьмовским запахом. Садись, посмотрим, что у тебя там. Ла артисы кивнула на стул. Я ожидала, что она начнёт плести какие-то заговоры, произносить заклинания, но она очень осторожно ощупала холодными пальчиками моё многострадальное плечо, потом обхватила руку и резко дёрнула. Ай! Полагаю, своим криком я переполошила всю академию. Ну вот, теперь всё будет хорошо, радостно объявила Лартиса. Я покрутила рукой, пошевелила плечом, прислушиваясь к своим ощущениям. Боль ещё чувствовалась, но уже не такая острая. Ну надо же, последнее, что ожидаешь от магических лекарей это то, что они могут самым прозаичным образом вправить вывих. А кто тебя уже успел приложить проклятием? "Чем-чем?" удивилась я. Пальцы лартисы протанцевали над моей головой, и она с уверенностью сказала: "Ну да. Проклятие на невезение. Не заметила сегодня никаких странностей". "Впрочем, думаю, заметила", она снова пощупала моё плечо. "Такое трудно не заметить". А я вспомнила, как весь день спотыкалась, рассыпала карты, разбивала посуду, врезалась во всё подряд. Как умудрилась заблудиться, вошла не в тот портал и чуть не утопила короля в пруду. Она, по вседокам, едва не убилась сама, свалившись с лестницы. Действительно, слишком много для череды совпадений. И кто же это мог сделать? растерянно спросила я. Лартиса пристально вгляделась куда-то поверх моей головы, словно там в воздухе был написан ответ. Точно не из наших. Ну, не с лекарского. У нас даже самая бестолковая первокурсница такое проклятие за бабахает, любы дорого посмотреть. А это сделано криво, сплетено абы как. наморщилася она. Халтура. Ты с кем-то сегодня с утра сталкивалась? Сегодня, хмыкнула я. Да с кем я только сегодня не сталкивалась. Даже со статуями. Не успела договорить, как в памяти будто щёлкнуло что-то, словно кусочек пазла встал на своё место. Мирима. Она перегородила мне дорогу, потом странно махнула рукой и ушла. А моё лицо сразу стало слегка покалывать. Ты права. сказала я. «Кажется, она с нашего факультета, с прорицательского». «Ну вот, я ж говорила», — кивнула Лартиса. «Там от ней неумёхи собрались, ни на что не способны, только вещать зловещим голосом». Она вдруг спохватилась и ойкнула, а потом виновата забормотала. «Ну, то есть, я не имела в виду тебя». «Ерунда», отмахнулась я. «Отстаивать честь факультета точно было не время». А ты можешь это как-то снять? Что-то мне не нравится, спотыкаться на каждом шагу. Сейчас попробую. Проклятие она провозилась куда больше, чем с моей рукой. Расставила вокруг дымящиеся свечки, обмахивала меня перьями, шептала заклинания и делала странные жесты, будто я была курицей на гриле, а она пыталась меня посолить. Но когда закончила, я почувствовала, как мне полегчало. Даже дышать стало свободнее. Впрочем, может быть, всё дело в том, что она потушила свои душные ароматические свечи? «Спасибо», — сказала я, обняла Лартису и направилась к выходу, но она меня окликнула. «Эй, а заплатить?» Я затормозила и удивлённо оглянулась, а потом отругала себя. Бабушка всегда учила, что любая работа должна быть оплачена чем угодно и как угодно, мол, нельзя только брать, ничего не давая взамен. К тому же у Лартиса с финансами явно не густо. А просто так всякие проклятья снимать это на одних только свечках разориться можно. Вон их сколько пожгла, до сих пор воняет. "Конечно", улыбнулась я. Но у меня ведь только карточка. Я даже не знаю, как местные деньги выглядят. Может, мы пойдём по магазинам, и я куплю тебе то, что надо? Вообще всё, что ты захочешь. "Нет", засмеялась Лартиса. Ты не поняла. Надо хоть что-то дать ведьме. хоть даже символически. Иначе на всю жизнь в долгу останешься. А это нехорошо. Прямо сейчас растерялась я. У меня с собой ничего нет. Не обязательно. Тогда давай я сбегу за карточкой, и мы сходим в тот самый магазинчик, где познакомились, и что-нибудь тебе выберем. Нет, твёрдо сказала Лартиса. Но кое от чего я бы не отказалась. Она смущённо отвела глаза. Может быть, ты мне погадаешь? Щёки у артистов вспыхнули алым. На одного парня. Ага, Бартер, значит. На парня, поддразнила я. Так тебя можно поздравить. Не знаю, принято ли с таким поздравлять. Ещё больше покраснела она. Но он симпатичный и пригласил меня в кафе. Я полезла в карман и достала оттуда пакетик с картами. Ну что ж, сейчас мы всё знаем про твоего симпатичного. Нет, не сейчас, замахала руками Лартиса. Тебе в течение нескольких часов нужно экономить силы и восстанавливаться после проклятия. Ничего магического по возможности не делать, поняла? Поняла. Погадаем в другой раз. Я обязательно зайду. Попрощавшись с Лартисом, я отправилась к себе. По дороге ни разу не упала, не расшибла себе нос и не снесла какую-нибудь стену. Похоже, Лартиса и правда разобралась с проклятием, да и с вывихом тоже. Плечо немного тянуло, но, в принципе, было терпимо. Если, конечно, активно не махать руками. Вот ведь паршивка Мерима. Просветить её, что ли, насчёт недобросовестной конкуренции, а то, похоже, она не знает, что это плохо. Прошмыгнув через прихожую, я открыла дверь в свою комнату и быстро закрыла её у себя за спиной. Не хватало ещё, чтобы брезина сунула сюда свой длинный нос. В гостях у Лартицы я сокрушалась, что моя комната выглядит казённой и безликой. Вот уж зря я на неё наговаривала. Теперь её можно было назвать как угодно, только не безликой. Все четыре стены были затканы великолепными коврами в стиле примитивизма. Сама ткачиха сидела в коробке, удовлетворённо сложив на пузике мохнатые лапки. Эх ты, творческая личность, вздохнула я. Я заказала целые блюда сладких румяных плюшек. Это же надо столько трудиться. Сама есть не стала, плотно пообедала с королём. Пока Мася с наслаждением их уминала, я снимала ковры со стен, аккуратно складывала и убирала в шкаф. Не хотелось, чтобы их кто-то видел. Закончили мы с Масей одновременно. Я взяла коробку в руки, усадила её туда и прикрыв на всякий случай крышкой, Решительно вышла из комнаты. Я придумала, куда смогу поселить эту деятельную паучишку в заброшенный студенческий городок. Я долго бродила между пустыми домами. Они чем-то неуловимо притягивали таинственные, загадочные, заросшие до половины окон, а где и выше, буйно цветущими кустами, так похожими на наш шиповник. Ах, как много интересного эти дома рассказали, если бы могли. Например, как жили студенты 20 или 40, или вообще 100 лет назад, о чём грустили, чему радовались. Но дома молчат. Хитро подмигивает тёмными провалами окон. Тишина, покой и шелест травы под ногами. Кстати, судя по этой самой вымыхавшей и не примятой траве, сюда никто не ходит, а значит, и мастихин художниц не найдут. Я добрела почти до конца, свернула к предпоследнему дому, осторожно пробралась сквозь колючую поросль. Вот точно шиповник. Ползёт во все стороны. Поднялась на крыльцо и довольно огляделась. Отличный выбор. Если даже кого-нибудь случайно и занесёт в студенческий городок, сюда он точно не дойдёт. Слишком уж далеко от академии. Да и через кусты не полезет. Я потянула дверь и шагнула внутрь. Домик был довольно вместительный. Он практически полностью повторял нашу с Брезиной секцию: прихожая, ванная и две большие комнаты. Я поставила коробку на пол, сняла крышку и почесала массу за уш. Ты чёрт знает, где у неё ушки, по пушистой голове почесала. Ну что ж, масенька, тут все стены твои. Живи где хочешь, обустраивайся как хочешь, а я буду приносить тебе еду. Договорились? Она, разумеется, ничего не ответила. Выскочила из коробки и шостро перебирая мохнатыми лапками, побежала обследовать территорию. Значит, договорились. Обратный путь занял куда меньше времени. Я вышла из студенческого городка и огляделась. Вроде со всеми делами покончено и можно бы уже идти домой, но я туда не спешила. Прогулялась по улочкам, позаглядывала в магазины, не просто так, лишь бы прогуляться. Я искала одну конкретную вещь. Халат «Кажется, они в этом мире просто великолепные, и мне обязательно такой нужен». В бесплодных поисках я провела не меньше двух часов, перещупала всё, что могла, но ни один халат не был таким потрясающим мягким и уютным. Видно, его величеству досталась эксклюзивная партия, специально для королевского дворца, явно ещё и с каким-нибудь магическим смягчителем. «Брать будете?» — недовольно спросил продавец. «Ну да». Конец рабочего дня, пора лавку закрывать, а тут стоит странная девица, кучу товары перещупала, а покупать не собирается. "Нет", со вздохом сказала я. На подделку я была не согласна.